Второе. Теория насилия. Отношение общей политики к формам хозяйственного права определено в моей системе столь решительно и вместе с тем столь своеобразно, что будет не лишним сделать специальное указание на него с целью облегчить изучение этого вопроса. Форма политических отношений есть исторически фундаментальн Хозяйственные же зависимости представляют собой только следствие или частный случай, а потому всегда являются фактами второго порядка. Некоторые из новейших социалистических систем выставляют руководящим принципом бросающуюся в глаза видимость совершенно обратного соотношения. Они утверждают, что формы политического подчинения как бы и вырастают из экономических состояний. Конечно, эти следствия второго порядка существуют как таковые и особенно дают себя чувствовать в настоящее время. Но первичное всё-таки следует искать в непосредственном политическом насилии, а не в косвенной экономической силе. То же говорится и в другом месте, где господин Дьюринг исходит из той предпосылки, что политический строй является решающей причиной хозяйственного положения, и что обратное отношение представляет лишь отражённое действие второго порядка. До тех пор, пока люди будут рассматривать политическую группировку не как существующую ради неё самой, не как исходный пункт, а исключительно как средство в целях насыщения желудка, до тех пор во взглядах людей будет скрываться изрядная доза реакционности, какими бы радикально социалистическими и революционными эти взгляды ни казались. Такова теория господина Дюринга. И здесь, и во многих других местах господин Дюринг просто провозглашает её, так сказать, декретирует. Нигде во всех трёх толстых томах Мы не находим ни малейшей попытки доказать её или опровергнуть противоположный взгляд. И даже если бы доказательства были так же дёшевые, как ежевика, то и тогда господин Дьюринг не представил бы ни единого. Ведь вопрос уже решён знаменитым грехопадением Роббинзона, который поработил пятницу. Это был акт насилия, стало быть, акт политический. а так как это поробощение образует исходный пункт и основной факт всей истории до наших дней заразила её первородным грехом несправедливости и притом в такой степени, что в позднейшие периоды истории это поробощение было лишь смягчено, превратившись в более косвенные формы экономической зависимости. Так как на этом первом акте поробощения покоится и вся Господствующая до сих пор наследственная собственность. То ясно, что все экономические явления подлежат объяснению политическими причинами, а именно насилием. И кто не удовлетворяется этим объяснением, тот скрытый реакционер. Заметим прежде всего, что надо обладать самовлюблённостью господина Дюрренга, чтобы считать это воззрение таким своеобразным каким оно в действительности отнюдь не является. Представление, будто громкие политические деяния есть решающие в истории, является столь же древним, как и сама историография. Это представление было главной причиной того, что у нас сохранилось так мало сведений о том, о развитии народов, которое происходит в тиши, на заднем плане этих шумных выступлений. и является действительной движущей силой. Это представление господствовало во всём прежнем понимании истории и впервые было поколеблено французскими буржуазными историками времён реставрации. Своеобразно здесь лишь то, что господин Дьюринг опять-таки ничего не знает обо всём этом. Далее Допустим даже на мгновение, что господин Дьюринг прав, и что вся история до наших дней действительно может быть сведена к порабощению человека человеком. Это всё-таки далеко ещё не разъясняет нам сущство дела. Ведь прежде всего возникает вопрос: зачем же Рубинзону нужно было порабощать пятницу? Просто ради удовольствия, конечно, нет. Напротив, Мы видим, что Пятница насильственно не сводится до положения раба или простого орудия для хозяйственных услуг и потому содержится также лишь в качестве орудия. Рубензон поробщает Пятницу только для того, чтобы Пятница работал в пользу Рубензона. А каким путём Рубензон может извлечь для себя пользу из труда Пятницы? Только тем путём, что Пятница производит своим трудом большее количество жизненных средств, чем то, которое Рубинзон вынужден давать ему для того, чтобы Пятница сохранял свою трудоспособность. Следовательно, вопреки прямому предписанию господина Дюрринга, Рубинзон рассматривает созданную по обощанием Пятницы политическую группировку не как существующую ради неё самой, не как исходный пункт, та исключительно как средство в целях насыщения желудка. И пусть он теперь сам подумает о том, как ему уладить дело со своим господином и учителем Дюрингом. Таким образом, детский пример, придуманный господином Дюрингом специально для доказательства исторически и фундаментального характера насилия, доказывает, что насилие есть только средство, Целью же является напротив экономическая выгода. Насколько цель фундаментальное средство применяемого для её достижения, настолько же экономическая сторона отношений является в истории более фундаментальной, чем сторона политическая. Следовательно, приведённый пример доказывает как раз противоположное тому, что он должен был доказать. И точно так же Как в примере с Робензоном и Пятницей, обстоит дело во всех случаях господства и порабощения, которые имели место до сих пор. Порабощение всегда было, употребляя изящное выражение господина Дюринга, средством в целях насыщения желудка, понимая эти цели в самом широком смысле. Но никогда и нигде оно не являлось политической группировкой, введённой ради неё самой. Надо быть господином Дюрингом, чтобы вообразить, будто налоги представляют собой в государстве только следствие второго порядка. Или что современная политическая группировка, состоящая из господствующей буржуазии и угнетённого пролетариата, существует ради неё самой, а не ради цели насыщения желудка господствующих буржуа. То есть не ради выжимания прибыли и накопления капитала. Возвратимся однако опять к нашим двум мужам. Рубинзон со шпагой в руке обращает пятницу в своего раба. Но чтобы осуществить это, Рубинзон нуждается ещё кое в чём, кроме шпаги. Не всякому раб приносит пользу. Чтобы быть в состоянии извлечь из него пользу, Нужно располагать вещами двоякого рода. Во-первых, орудиями и предметами труда, и во-вторых, средствами для скудного содержания раба. Следовательно, прежде чем рабство становится возможным, должна быть уже достигнута известная ступень в развитии производства и известная ступень неравенства в распределении. А для того, чтобы рабский труд стал господствующим способом производства целого общества, требуется ещё гораздо более значительное повышение уровня производства, торговли и накопления богатств. В первобытных общинах с общей собственностью на землю рабство либо вовсе не существовало, либо играло лишь весьма подчинённую роль. Так было и в первоначально крестьянском городе Риме. Когда же он стал мировым городом, и италийское землевладение всё более и более сосредотачивалось в руках малочисленного класса чрезвычайно богатых собственников, тогда крестьянское население было вытеснено населением, состоявшим из рабов. Если во время войн с персами число рабов в Коринфе достигало 460 тысяч, то в Эгине 470 тысяч, и на каждую душу свободного населения приходилось 10 рабов, то для этого требовалось еще нечто большее, чем насилие, а именно высокоразвитая художественная и ремесленная промышленность и обширная торговля. Рабство в американских Соединенных Штатах поддерживалось гораздо меньше насилием, чем английской хлопчатобумажной промышленностью. В местностях, где не произрастал хлопок, или же в тех местностях, которые не занимались, подобно пограничным штатам разведением рабов для продажи, в хлопководческие штаты рабство вымерло само собой без применения насилия, просто потому, что оно не окупалось. Господин Дюринг стало быть ставит на голову действительное отношение, называя современную собственность насильственной собственностью и характеризуя её как такую форму господства, в основе которой лежит не только отстранение ближнего от пользования естественными средствами существования, но, что ещё гораздо важнее, принуждение человека к подневольной службе. Принуждение человека к подневольной службе во всех его формах предполагает, что принуждающий имеет в своём распоряжении средства труда, с помощью которых он только и может использовать порабощённого, а при существовании рабства сверх того жизненные средства, необходимые для поддержания жизни рабы. Во всех случаях предполагается таким образом обладание известным имуществом. превышающим средний уровень. Откуда же взялось оно? Ясно во всяком случае, что хотя оно и может быть награблено, следовательно, может основываться на насилии, но что это отнять с неё является необходимым. Оно может быть добыто трудом, украдено, нажито торговлей, обманом. Оно вообще должно быть сперва добыто трудом, и только после этого его можно отнять грабежом. Вообще возникновение частной собственности в истории отнюдь не является результатом грабежа и насилия. Напротив, она существует уже в древней первобытной общине всех культурных народов, хотя и распространяется только на некоторые предметы. Уже внутри этой общины частная собственность развивается в форму товара. Сначала в обмене с чужестранцами. Чем больше продукты общины принимают товарную форму, то есть чем меньше часть их производится для собственного потребления производителя и чем больше для цели обмена, тем больше обмен вытесняет также и внутри общины первоначальное стихийно сложившееся разделение труда, тем более неравным становится имущественное положение отдельных членов общины, тем глубже подрывается старое общинное землевладение, тем быстрее община идёт навстречу своему разложению, превращаясь в деревню мелких собственников-крестьян. Восточный деспотизм и господство, сменявших друг друга завоевателей и кочевников в течение тысячелетий, ничего не могли поделать с этими древними общинами. Между тем, постепенное разрушение их стихийно сложившейся домашней промышленности, вызываемое конкуренцией продуктов крупной промышленности, всё больше и больше разлагает эти общины. О насилии здесь приходится говорить так же мало, как и при ныне ещё происходящем разделе общинных угодий в подворных общинах на Мозеле и в Хохвальде. крестьяне просто считают выгодной для себя замену общей земельной собственности частной. Даже образование первобытной аристократии на почве общей собственности на землю, как это было у кельтов, германцев и в индийском Пенджабе, опирается вначале вовсе не на насилие, а на добровольное подчинение и привычку. Частная собственность образуется повсюду в результате изменившихся отношений производства и обмена в интересах повышения производства и развития обмена, следовательно, по экономическим причинам. Насилие не играет при этом никакой роли, ведь ясно, что институт частной собственности должен уже существовать, прежде чем грабитель может присвоить себе чужое добро. Что, следовательно, насилие, хотя и может сменить владельца имущества, но не может создать частную собственность как таковую. Но мы также не можем ссылаться на насилие или на насильственную собственность для объяснения принуждения человека к подневольной службе в его самой современной форме – форме наемного труда. Мы уже упоминули о том, какую роль играет при разложении древних общин, следовательно при прямом или косвенном всеобщем распространении частной собственности, превращение продуктов труда в товары, то есть производство их не для собственного потребления, а для обмена. Между тем, Маркс в Капитале как нельзя яснее доказал, а господин Дюринг постерегается хотя бы словечком заикнуться об этом, что товарное производство на известной стадии развития превращается в капиталистическое производство. И что на этой ступени закон присвоения или закон частной собственности, покоящийся на товарном производстве и товарном обращении, превращается путём собственной внутренней неизбежной диалектики в свою противоположность. Обмен эквивалентов, каковым представлялась первоначальная операция, претерпел такие изменения, что в результате он оказывается лишь внешней видимостью. В самом деле, часть капитала, обмененная на рабочую силу, во-первых, сама является лишь частью продукта чужого труда, присвоенного без эквивалента. Во-вторых, она должна быть не только возмещена создавшим её рабочим, Но возмещена с новым избытком. Первоначально собственность выступала перед нами как основанная на собственном труде. Теперь же, в конце марксова анализа, оказывается, что собственность для капиталиста есть право присваивать чужой неоплаченный труд. Для рабочего невозможность присвоить себе свой собственный труд. Отделение собственности от труда становится необходимым следствием закона, исходным пунктом которого было, по-видимому, их тождество. Другими словами, даже если исключить возможность всякого грабежа, насилия и обмана, даже если допустить, что всякая частная собственность первоначально была основана на личном труде собственника, и что во всём дальнейшем ходе вещей обменивались друг на друга только равные стоимости, то мы и тогда при дальнейшем развитии производства и обмена неизбежно придём к современному капиталистическому способу производства, к монополизации средств производства и жизненных средств в руках одного малочисленного класса, к низведению другого класса, составляющего громадное большинство доположения неимущих пролетариев. к периодической смене спекулятивной производственной горячки и торговых кризисов и ко всей нынешней анархии производства. Весь процесс объяснен чисто экономическими причинами, причем ни разу не было необходимости прибегать к ссылке на грабеж, насилие, государство или какое-либо политическое вмешательство. Наследственная собственность, оказывается, и в этом случае просто громкой фразой, которая должна прикрыть непонимание действительного хода вещей. Этот ход вещей, выраженный исторически, есть история развития буржуазии. Если политический строй является решающей причиной хозяйственного положения, то современная буржуазия должна была бы развиваться не в борьбе с феодализмом, а должна была бы быть его добровольным порождением, его любимым детищем. Всякий знает, однако, что дело происходило как раз наоборот. Первоначально, представляя собой угнетённое сословие, обязанное платить оброк господствующему феодальному дворянству, И пополнявшее свои ряды выходцами из крепостных и зависимых всякого рода, буржуазия отвоевывала в непрерывной борьбе с дворянством одну позицию за другой, пока наконец не стала в наиболее развитых странах господствующим вместо него классом. Причём во Франции она прямо не свергла дворянство, а в Англии постепенно А буржуазия его и включила в свой состав в качестве декоративной верхушки. Каким же образом буржуазия достигла этого? Только путём изменения хозяйственного положения, за которым рано или поздно, добровольно или в результате борьбы, последовало изменение политического строя. Борьба буржуазии против феодального дворянства есть борьба города против деревни. промышленности против землевладения, денежного хозяйства против натурального, и решающим оружием буржуазии в этой борьбе были находившиеся в её распоряжении средства экономической силы, которые непрерывно возрастали вследствие развития промышленности, сначала ремесленной, а затем превратившейся в мануфактуру, и вследствие расширения торговли. В течение всей этой борьбы политическое насилие было на стороне дворянства, за исключением одного периода, когда королевская власть в своей борьбе с дворянством пользовалась буржуазией, чтобы сдерживать одно сословие с помощью другого. Однако с того момента, как буржуазия, политически всё ещё бессильная, начала благодаря росту своей экономической силы Становится опасной. Королевская власть вновь вступила в союз с дворянством и вызвала этим сначала в Англии, а потом во Франции буржуазную революцию. Политический строй оставался во Франции неизменным, между тем, как хозяйственное положение переросло этот строй. По политическому положению дворянство было всем. Буржуа ничем. По социальному положению буржуазия была теперь важнейшим классом в государстве, тогда как дворянство утратило все свои социальные функции и продолжало только получать доходы в качестве вознаграждения за эти исчезнувшие функции. Мало того, всё буржуазное производство оставалось втиснутым в феодальные политические формы средневековья. которое это производство, не только мануфактура, но даже и ремесло, давно уже переросло. Его развитие стеснялось бесчисленными цеховыми привилегиями, обратившимися в источник придирок и впутый для производства. Стеснялось местными и провинциальными таможенными рогадками. Буржуазная революция положила всему этому конец. но не путём приспособления хозяйственного положения к политическому строю, согласно принципу господина Дюринга. Именно этот счёт напытались сделать в течение долгого времени дворянство и королевская власть. Она, наоборот, с тем, что она отбросила старый гнилой политический хлам и создала такой политический строй, в условиях которого новое хозяйственное положение могло существовать и развиваться. И в этой новой, подходящей для него политической и правовой атмосфере хозяйственное положение блистательно развилось. Столь блистательно, что буржуазия уже недалеко теперь от того положения, которое дворянство занимало в 1789 году. Она становится не только всё более и более социально излишней, Но и прямой социальной помехой. Она всё более и более отходит от производственной деятельности, и как в своё время дворянство, всё более и более становится классом, только получающим доходы. И этот переворот в своём собственном положении, как и создание нового класса пролетариата, буржуазии осуществила без какого-либо насильственного фокуса, чисто экономическим путём. Более того, буржуазия отнюдь не желала такого результата своей собственной деятельности. Напротив, результат этот проложил себе путь с непреодолимой силой, против воли буржуазии и вопреки её намерениям. Её собственные производительные силы переросли её руководство, и как бы из присущей природе необходимостью гонит всё буржуазное общество навстречу либо гибели, либо перевороту. И если буржуа апеллируют теперь к насилию, чтобы охранить от крушения разваливающееся хозяйственное положение, то они лишь доказывают этим, что находятся во власти того же заблуждения, что и господин Дьюринг, будто политический строй является решающей причиной хозяйственного положения. Точь в точь, как господин Дюринг, они воображают, что при помощи первичного фактора, непосредственного политического насилия, они могут переделать эти факты второго порядка, то есть хозяйственное положение и его неотвратимое развитие, что они могут, следовательно, выстрелами из круповских пушек и маузеровских ружей Стереть с лица земли экономические результаты паровой машины и всех приводимых ею в движение современных машин. Стереть с лица земли результаты мировой торговли и развитие современных банков и кредита.